Глава 5. Чат. Навигатор игрового мира. Исходя из вашего взгляда на судьбу игрового альтерэго, можно предположить, что поведение игроков в игре соответствует их настоящей личности. Сергей Дидалов. Я знаю, куда вы клоните. От такого утверждения один шаг до старых споров о развращающем влиянии игр на неокрепшую личность подростка. Угнал машину в GTA — сделаешь это и в реальности, сынок. Ним, какова ваша позиция по этому вопросу? СД. Если серьезно, то вы затронули обширную тему. Наша игра не диктует игроку, что делать. Мы предлагаем почти бесконечное количество вариантов прохождения с отыгрышем любого мировоззрения, как игрового, так и реального. Возвращаясь к поведению игрока, чаще всего игроки ведут себя не как в реальности, но при этом полностью соответствуют своим склонностям. Ним. Вы говорите о компенсации нереализованных желаний, верно? СД. Отчасти — да. Многие начинают сублимировать — и отыгрывают жизнь, которую не могут прожить вне игры. С этой стороны их поведение получается даже более искренним и настоящим, чем в реальности. Парадокс. Ним. Конечно, в игре снимаются запреты и условности. Игрок может не сдерживать себя. СД. И компенсирование — это не всегда агрессия. Кто-то, напротив, ищет спокойной игры, отдыхает напряженной работы. Компенсирование всегда однобокой проявляется ради достижения личностного баланса. Но, как я сказал, это одна сторона и лишь часть игроков. Некоторые предстают в игре практически точной своей копией и продолжают придерживаться личных принципов. Их поступки полностью идентичны поведению в реальности. Кто-то может назвать этих людей лишенными фантазии, но мне кажется, это показатель самореализованного человека, нашедшего себя. Ним. Какие еще модели поведения вы выделяете? СД. Как юнгианец, не могу не заметить проявление архетипов. Образы бессознательного воплощаются в виртуальности. Так мужчины играют за женских персонажей, я думаю, это проявление анимы. Вам будет интересно, что у многих игроков персонаж становится воплощением их тени, фундаментального архетипа. Здесь дело уже не в компенсации неудовлетворенных желаний, а в персонализации своей темной стороны. Это яркие и драматичные процессы. НИМ. С этой точки зрения, как сандарм онлайн может повлиять на игрока. СД. Так же, как зеркало, которое в один прекрасный день заговорит с вами. Игра любой вид игры — это творческий процесс, и игрок всегда встречается с самим собой. В Сандароми все содержимое личности игрока приобретает контраст, проходит проверку. Даже наши актеры — это не случайные люди по найму, а те, кто погрузился в игру с головой и сделал ее частью своей жизни. Интервью с Сергеем Дидаловым, ведущим гейм-дизайнером FVR MMORPG, Сандаром онлайн, часть третья из семи. Я пересек остаток леса без приключений, чему безумно радовался. Я устал, распластанное в кресле тело ныло, как будто я действительно провел несколько часов в седле. Забавным образом, моя усталость, голод и желание спать целиком совпадали с положением моего персонажа. Кстати, скачку увеличила ловкость до 18 пунктов. Тяжелая ночь позади. Теперь за спиной осталась и кромка леса. Я выехал на проселочную дорогу, утрамбованную до состояния камня. Пыль поднималась облачками под копытами лошади я сидела на жестких стеблях травы у обочины. Вокруг простирались зеленые равнины с полями, виноградниками и домиками ферм. Крутила лопастями каменная мельница. Вдалеке я заметил железнодорожные пути. По дороге ездили торговые обозы, попадались одинокие конные и пешие путники. Конные гвардейцы регулярно патрулировали тракт. Едва я видел их синие мундиры и высокие киверы с полированными кокардами, как тут же чувствовал себя в безопасности. Эти суровые усатые солдаты были в среднем 30-го уровня и ездили по двое. Кавалерийские карабины выглядели грозно. Хотел бы оглянуть на характеристики. Указатель сообщил, что поблизости расположен город Руан. Наконец-то Запас сил у лошади немного восстановился, и я перешел в голоб. Вскоре передо мной встала старинная крепостная стена, окружающее селение. Крупные каменные голыбы, поросшие у основания мхом, глубоко погрузились в землю, как упавший в болото кирпич. Ров засыпан и накрыт дощатым настилом, ворота распахнуты. Рядом со створкой росло вековое дерево, которое не дало бы ей закрыться. Стена в некоторых местах осела и обвалилась, но между зубцами я заметил воинов в знакомых керасах орденских рыцарей. Развивались флаги с чашей Луарции, звездой культа Баалов и рыцарскими гербами. Дорога проходила через ворота и вливалась в площадь, где виднелась толпа. Едва я миновал ворота, как заиграла печальная торжественная музыка, уместная для похорон героически погибшего воина. Вы вошли в город. Действуют ограничения безопасной зоны. Игроки не могут сражаться между собой. Навык география повышен до четырех. Я спешился и приблизился к толпе, в которой помимо НПС затесался не один десяток игроков. Все смотрели на театральный помост. Разыгрывалось какое-то представление на историческую тематику. Стояли ширмы с декорациями крепостной стены, трепетали вымпелы, расхаживали воины в средневековых доспехах. Я попробовал вступить в диалог с НПС, но они шикали на меня и отворачивались к сцене. Я приставал к зрителям, пока не нашел разговорчивого. бородатого мужчину в коричневом костюме и синим кулоном на шее. На мой вопрос о сэре-олене мужчина ответил. «Он перед вами, сэр-рыцарь». «Вы сэр-олен?» Уточнил я. На ДНПС было имя Уинслоу Харри. Не что вы? Обратите взор на сцену. Он сейчас играет. На помосте припирались двое воинов. Один был в черных латах с красным плюмажем на шлеме. Из открытого забрала смотрело воинственное лицо. Грим придавал жестокие черты. Глаза сверкали из черных впадин под нахмуренными бровями, красный рот изгибался в плотоядной усмешке. Воин потрясал вороненным мечом. На щите виднелось изображение черепа в золотой короне. Череп был более узким, чем у человека, и явно принадлежал к Ха. На НПС светилось имя «Лорд Ашель». Напротив стоял рыцарь иного образа. Снаряжение было неполным, выделялся только блестящий нагрудник. В остальном рыцарь довольствовался потертым кожным доспехом, бордовый плащ окутывал его шею и плечи. Рыцарь застыл, спокойно опираясь на меч, словно непоколебимый страж. На щите была круглая в сечении башня с восходящим солнцем на вершине. Я рассмотрел лицо, нос и подбородок выдавались вперед, ветер развивал русые волосы, рыцарь гордо поднял голову и смотрел на темного рыцаря, суровым благородным взглядом. Этот НПС звался вечным хранителем Дерком, что, конечно, было частью сценической роли. Лорд Ашель провозгласил. «И вот у стен мы города Руана. Нас тысячи! Пронзают копья солнца. Земля трясется под ногами, но не от тяжести, от страха. Победа в нашей длани. Руан падет, как пали прочие. «Ваш выбор только в сроке. Исход один. Открой ворота я ослабь людей натянутые нервы или хочешь ты продлить агонию на месяц, как злой палач? Плохой же ты, хранитель!» Хранитель Дерек отвечал. «Ты говоришь заученные речи, взываешь к разуму и жалости моей, но сам не обладаешь этим. Под шлемом водится лишь глупость, а под кольчугую напротив сердца тьма. Проклятому народу к хаты продал собственные земли. Теперь на север гонишь боевых коней. Однако здесь найдешь не выгоду, а только смерть. Когда пришел на помощь в эту крепость я, то рухнула твоя судьба. Не ожидал ты здесь меня увидеть. Хранишь ты в ножнах лишь внезапность, копье твое, предательство из-под Теперь ты вышел безоружный под нашу сталь и ярые сердца. Навык красноречия повышен до восьми. Навык археология повышен до двух. Теперь я понял, что зрители-игроки пришли не столько приобщиться к искусству луарцев, сколько повысить навыки. Из-за вышли трое воинов в темных доспехах и с опущенными забралами. Одновременно вытащили мечи и встали за спиной лорда Ашеля. Тот победно усмехнулся и продолжил перебранку. Я повернулся к Уинсулоу Харри. Благодаря синему кулону у него на шее, я уже догадался, что встретился с Фламином Голубого Бала. поэтому говорил осторожно. «Мне нужно переговорить с сэром Оленом». «Придется подождать окончания пьесы». «Как долго?» Мужчина скинул брови и сказал... «Неужели смотрите впервые?» «Классика!» Осада Роана ставят каждую неделю уже многие годы». «Я полагал, вы знаток. Мы-то здесь знаем пьесу наизусть, но всегда собирается много туристов». «Тогда зачем здесь вы?» «Хочу посмотреть на сэра Лена в роли хранителя Дерка. В последнее время он не в себе». «Что с ним?» «Возможно, так влияет на него город». «Историческое место, где происходили события старых легенд, навевает разные мысли. У людей появляется соблазн удариться в прошлое». Мужчина задумался и сказал, «Что вы видите на сцене?» «Пьесу. Значимое историческое событие». «А я вижу призраков. Не буквально, конечно, однако вдумайтесь и посмотрите вокруг новым взглядом». Древний город Крепость, обороной которого руководил сам вечный хранитель Дерек, основатель Ордена Совершенства. Витает дух Старого Рыцарства, когда Орден был единственной опорой свободного человечества в войне против Кха. Городские стены впитали в себя кровь тысяч воинов, и призраки до сих пор сражаются на этой сцене. Навык археологии повышен до трех. Характеристика интеллект повышена. До 13 раздался лязг мечей. Воины на помосте приступили к битве. Заиграла боевая музыка, но повреждения не наносили друг другу небольшие, на несколько пунктов здоровья. Удары перемежались стихотворными репликами, воины кружили по сцене как будто в танце, развивались поло-плащей публика хлопала в ладоши в такт закулисному барабану. Что вы еще можете рассказать о серии Олене? — спросил я. — Ну, к чего? Я его выгнал из театра. — Но как же он тогда играет? Ну, — Ну-ну, это, с позволения сказать, не театр, а уличные подмостки. Мужчина погладил бороду и слегка поклонился. — Я директор Руанского театра, что в центре города. Уинслоу Харри, фламин Голубого Бала, к вашим услугам. «Сэр Карахан к вашим. Чем провинился сэр Ален?» Уинслоу посмотрел на мое единственное орденское кольцо и сказал. «Это тонкое политическое дело, но если говорить только об искусстве нашей профессии, то город влияет. Сэр Ален загорелся новыми идеями реформации и настойчиво предлагал мне поставить пьесу «Триумф сэра Арчибальда». «Слишком настойчиво. С позволения сказать, агрессивно». «Любопытно». «Я бы не советовал вам общаться с ним. Это может повредить вашей карьере». Я долго не отвечал и рассматривал Фламина, размышляя, чем мне может угрожать адепт культа. Тот улыбнулся, отчего усы слились бородой, и сказал. «Поймите правильно». «Я занимаюсь искусством, а не политикой. Это просто добрый совет». Со сцены донеслись крик и ругань. Один из темных рыцарей получил такой удар, что упал с помоста и потерял больше половины здоровья. Он поднялся, отшвырнул меч и ушел в палатку за кулисами. Хранитель Дерек, он же сэр Олен, рубил мечом остальных. Бутафорские щиты разваливались под богатырскими ударами. В конце концов, актеры в темных доспехах убежали, сэр Олен остался на сцене один. Он отдышался и сказал. «Когда-то Орден был таким. Рыцарь искал истину и совершенствовал себя. Только эти два пути вели его. И поэтому первый рыцарь Дерек выбрал название Орден Совершенства. А во что рыцари превратились сейчас? В свиньи, обезьяны, беззубые псы! Толпа роптала, кто-то хлопал, кто-то свистел. Я спросил Уинслоу, он пьян? «Если бы», — вздохнул драматург. «В свое время сэр Олен как раз поткнулся на получение зеленого перстня. Искусство гедонии оттолкнуло его, и он стал изучать историю зарождения рыцарства и учения о пути. Пожалуй, он родился не в те времена». Уинслоу цыкнул зубом и улыбнулся, отстраненно глядя на сцену. «Это полезное качество для артиста исторических пьес. Жаль, что он подхватил реформаторские идеи». На сцене сэр Олен продолжал речь. «Мы ставим пьеса о четвертой эпохе, но этим событиям почти тысяча лет. А что же сегодня? В нашу эпоху нет рыцарей, о ком можно поставить героическую драму. «Почти нет! Я написал пьесу «Триумф» сэра Арчибальда. Если хотите чего-то настоящего, возрождения!» На сцену выбежал невысокий мужчина с бакенбардами. С угрозами вперемешку с умоляющими жестами он волок мятежного артиста за кулисы. Напоследок сэр Ален успел поклониться. По толпе прошелся гул, радость смешивалась с возмущением. Но никто не расходился. Я поблагодарил Уинслоу Харри за беседу и поспешил в палатку уличного театра, расположенную за сценой. Солнечный свет сменился сумраком шатра. Здесь стояли вешалки со всевозможными костюмами, по большей части потрепанными и стеллажи с реквизитом. По пути мне встретились молодые парни, одетые в черные подштаники и рубахи. Судя по сниженному запасу здоровья, Это были недавние приспешники лорда Ашля. Они возмущенно переговаривались и жестикулировали. Рядом валялись сброшенные черные доспехи. Я украдкой посмотрел показатели брони. Как ожидалось, полный хлам с защитой два пункта. Мечи обладали пониженными характеристиками, сильно уступали в скорости моей шпаге. Должно быть, сэр Лен неплохо фехтует, раз нанес такой палкой ощутимый урон. Я прошел вглубь палатки. Из открытых окошек просачивался дневной свет. У одного из них стояло трюмо с разбросанными по столешнице принадлежностями для грима. Сэр Олен не приоделся. Сидел в керасе бордовом плаще, уперев локти в стол и закрыв лицо ладонями. Ко мне подошел мужчина с букинбардами, и я осведомился, что я здесь забыл. Я ответил, что пришел к сэру Олену. Траматург смерил меня взглядом, Я, бронив, давно пора, удалился. «Доброго дня, сэр Олен. Меня зовут сэр Карахан», — сказал я. Рыцарь повернулся ко мне, я увидел красивое лицо с резкими чертами. Увенчанный бородкой острый подбородок выдавался вперед, обгоняя нос. На вид мужчине было немного за тридцать. Увидев, что я рыцарь, он поморщился. «Чем обязан, сэр?» Я привез посылку от сэра Бартамео. Сэр скочил скачил, опрокинув стул. «Как поживает мой кузен?» Я слышал тревожные слухи. «К сожалению, не располагая информацией, я прибыл в Руан только что. Получите, распишитесь». «Расписаться?» Нахмурился сэр Ален, Увидев, что я достал шкатулку, он замахал руками и сказал, «Спрячьте немедленно! Здесь кругом злые уши и глаза!» которые потом превращаются в злые языки. «Давайте уйдем», — сказал я, пожав плечами. «Непременно, но придется подождать. У меня еще одно выступление. Я не могу взять шкатулку на сцену и не могу оставить в гримерке. Хватит на сегодня пьес. Мне кажется, постановщик недоволен». «Плевал я на него. Меня ждет публика. Я не могу ее подвести. Еще одно выступление, добрый сэр». «Пока мне не запретили играть, я должен играть!» Я ухмыльнулся, восприняв фразу двояка. Сэр Лен зыркнул на меня, но стал смешок без комментария. «Встретимся в моей усадьбе. Она рядом с крепостной стеной. Скажите Хелен, моей жене, что привезли посылку от сэра Бартамеу, выпейте с дороги тоника и отдохните в гостиной. Нам предстоит много обсудить». «Отправляйтесь первым, как будто не знакомы со мной, а я после выступления поспешу к вам». Новая запись в дневнике. На карте отмечена усадьба сэра Алена. Я вздохнул и сказал. Договорились. Лишь бы его не убили после выступления какие-нибудь ассасины из культа, подумал я. Посмотрел дневник квестов. Ограничение по времени не пропало, но было ясно, что я успел. Следующим этапом квеста было обсуждение содержимого шкатулки. Я не стал смотреть очередную постановку и поискал, кому бы продать лошадь. Пусть и рыцарь, но в мире с поездами содержать скотину не собираюсь. На конюшне коней только продавали и предлагали обмен с доплатой с моей стороны. В итоге я поболтал с одним из игроков и продал ему кобылу за 12 марок. За первое торговое взаимодействие с игроком получил повышение торговли до 5 пунктов. Возможно, продешевил. Но теперь у меня стало 465 марк, почти полтысячи долларов. А сколько будет, когда я продам награбленное в лесу? Купить желтый перстень, отдать долг Жоре или... Я решил, что лучше выведу первые деньги и отправлю сестре в счет оплаты пансионата для родителей. Этого не хватит, но заработать за день 404 доллара, я не забыл про вычет НДФЛ, это вполне приличное достижение. Я потер руки. Глянув на карту, я пошел кусать усадьбе сэра Лена. Она находилась в предместьях. Вправо от тракта отделялась поросшая травой дорога и, обогнув холм с каменистым боком, вела к двухэтажному деревянному дому, окруженному плодовыми деревьями. Вы покинули город. Ограничения безопасной зоны сняты. Игроки могут сражаться между собой. Я шел через холм, когда меня догнали трое. Я прочитал надписи и похолодел. Игроки 4, 7, 8 уровни. Я не в городе. Беда. Стой! крикнул один. Ни одного гвардейца в пределах видимости. Я побежал к усадьбе сэра Лена. Бег быстро сокращал запас сил. Мелькнула мысль, что нужно было выбрать способность сжатые зубы, при которой можно бежать без отдыха. Характеристика скорость повышена до 15. Персонаж выдохся и побежал легкой трустой, как идиот. Заиграла боевая музыка, виолончели-барабаны. Грохнул ружейный выстрел... Четверти здоровья как не бывало. Не так сильно, как я ожидал. Новая кераса ощутимо повысила сопротивление. Я использовал пластырь и продолжил бежать, не оборачиваясь. Навык медицины повышен до трех. После второго и третьего выстрелов у меня осталось меньше половины здоровья. Добегался. Я остановился и сделал успокаивающие движения руками. Три игрока кучка бежали ко мне. Как жаль, что у меня нет гранат, как у Жоры. А еще лучше самого Жора. Так, ребят, хорош прогозить. У меня срочный квест. Пластырь медленно восстанавливал здоровье. Для начала потянем время. Игроки догнали меня и окружили. Лица были довольны, как у загнавших зверя охотничьих собак. Чуть ли языки не вывалили. Не убили сразу хорошо. Я решил не упускать инициативу. Я всего третьего уровня. Толку с меня мало. Я вообще не против убивания, но у меня важный квест с ограничением по времени. Судите сами, инвентарь вам не достанется. А у меня есть редкие золотые часы, добавляющие в интерфейс игровое время. Договоримся? Навык красноречия повышен до 9. Характеристика харизма повышена до 13. Парень девятого уровня с ником Алехандро хлопнул в ладоши. «Не договоримся!» «Привет, тебе от Генки!» «А ты и правда на Николаса Кейджа похож!» «Грустный шнобель такой!» «Вот оно что! Не ганкеры, а киллеры!» «Самого Генки не видно, он будет еще долго восстанавливаться, даже если погиб в первый раз!» «Стоп! Я же в другом городе и добрался сюда окольными путями!» «Как вы меня выследили?» — спросил я. «Элементарно! Давненько ты не читал чат!» ример, сказал Алехандро. У него 465 марок, кивнул один из игроков. Надо было читать чат, погрозил пальцем другой. Здоровье уже почти восстановилось. Я точком сбил с ног ближайшего, выхватил винтовку и выстрелил в того, который был пятого уровня. Загрохотала стрельба. Навык защиты повышен до десяти». Характеристика выносливость повышена до 16. Под перекрестным огнем я сразу умер. Все замерло. Экран медленно краснел и темнел одновременно, превращаясь в клубящуюся тьму. Вы убиты игроком Алехандро. Ваши наличные марки переданы 465 марк. Вы помещены в орденский госпиталь города Руан. Выздоровление займет 24 часа. 4 игровых суток. Вы не встретились вовремя с сэром Аленом. Новая запись в дневнике. Сообщения потухли. На фоне клубящейся тьмы возник большой таймер с обратным отчетом. 23 часа 59 минут 6 секунд. 23 часа 59 минут 5 секунд. Я снял виртуальный шлем и заморгал, привыкая к комнатному освещению. Снял блестящую от пота мимическую маску, помассировал покрасневшие от шлема уши, увидел на одной из камер стрима свое опухшее и растерянное лицо. И усмехнулся. «Будь со мной банда змеенышей, все могло бы пойти. Иначе, Но что я действительно захотел, так это такие игрушки, как у Мишеля Деколы, чтобы прилетела большая страшная голова, И покусала засранцев. Психовать не было сил, хотелось пить и спать. Я открыл чат и поджал губы в сардонической ухмылке. Строчки неслись вверх, на меня сыпались кругляши беснующихся смайлов. «Ну хорош, хорош», — сказал я, потягиваясь. «Да, последнее время не до чата было. Что ж теперь убивать за это?» «Серго». «Крахан!» «Эх ты! Я тебе раз сто написал, что тебя пасут!» «Мужик! Уж думал, тебя никогда не замочат! Я так рад, что подпишусь!» «Олка! Не переживай, как раз спать пора!» «Вивек! Олка, ага! Я уже на работу встал, а он все играет!» «Нига! Вот скоты! Мы к модром на ганкеров!» «Львенок! В плохом смысле слова!» «Нига!» «Львенок, ты-то у нас хороший!» Львенок, улыбающийся с смайлике. «Магнум, не знаю, как тебе стримить сейчас. Тебя же ловить будут постоянно». «Гиенка, карахан, в расчете!» «Гиенка, надо же какой у Генки веселый ник!» «Но Магнум, как всегда, дело говорит. Вести стрим после такого опасно, меня легко подкараулить». Даже задержка не поможет. Только если ее на несколько часов ставить. Но тогда связи с чатом можно забыть, а это уже не тот стрим. «Генка, даже если с тобой мы в расчете, то пример ты уже подал. Гиенка, это ты пример подал. Лично я и мои приятели не будут тебя больше пасти. И на том спасибо». Сказал я и подумал, что если будет возможность... То вряд ли откажу себе в удовольствие убить Генку и Алехандро. Зеленый зуб за зуб! Школьник! Смерть за смерть! Зеленый. Школьник, тебе спать не пора! Школьник! Зеленый! У меня ночная смена. Зеленый. Ого! Что за ночная школа? Школьник. Да, я на стоянке работы, мне 30 лет. Я решил! Шоу продолжается! Стрим буду вести без задержек, как и раньше. Посмотрим еще на ваше поведение. Нига. Ура! Вивек. Крахан, спасибо, что вовремя умер. Всем пока, я на работу. Мужик. Когда куплю Total Game, то обязательно буду палить за тобой. Зеленый. К тому времени Крахан тебя одним выстрелом смахнет. Серго. Крахан, жаль, что мне играть некогда. Гиенко. Всем пока. Школьник. Гиенко, пока, шпион! Да, сказал я. Увидимся через пару дней. Не пропустите начало. Подписывайтесь, шлите лайки, ставьте донат. Всем спасибо, всем пока. Я закрыл чат и остановил стрим. Наконец-то первая тысяча подписчиков. Не какая-то жалкая сотня. Среди последних имен я прочитал Тесса Северная, Александр Капитанцев. Элис Фреа, Харт, Шал, Алексей Кутузов. Проверил кошельки «Пустота», как всегда у начинающих стримеров. С наслаждением стащил с себя костюм КВР и принял контрастный душ. После перекуса хотел позвонить Джоре и доложить обстановку, но его не было в онлайне, да и время действительно позднее. Я рухнул на диван. Как только закрыл глаза, замельтешили образы из игры. Я снова убивал крыс, тормозил поезд, сражался в лесу, видел вызванного духа, терял чудом заработанные марки, и все это на сцене уличного театра в городке Руан.